Глава 11. Георгий. Я сидел и боялся пошевелиться. Мало ли спугну. Алиса проснётся и скажет, что я всё не так понял. Я настолько боялся поверить в то, что она наконец выросла, что всё внутри дрожало и трепетало. Девушка чуть поёрзала в моих руках, устраиваясь поудобнее, и размеренно засопела мне в шею. Я невесело усмехнулся, когда понял, что не смогу отпустить её сегодня. Обходиться без её присутствия становится с каждым днём всё сложнее. Это уже стало проблемой. Но если уж я пообещал дать ей эти 2 недели, То я своё слово сдержу, чего бы мне это ни стоило. Подгадав, когда её сердечный ритм замедлится, я мягко поднялся на ноги, чуть прижав её к своему телу, и понёс её домой, к себе. Так и она выспится, и Адам под присмотром будет. Но самое главное, я себя буду чувствовать куда лучше, когда она будет под моим пристальным наблюдением. Не знаю почему, но в последнее время мне от чего-то было очень тревожно. Перехватив Алису удобнее, я открыл входную дверь и бесшумно пошёл в спальню. Положил её на кровать, снял обувь и принялся убирать всё лишнее. Интересно, что она подумала, увидев свои вещи у меня. Наверное, решила, что я свихнулся. Или она уже привыкла к странному поведению у оборотней. Она же с ними выросла. Расчистив для себя место, я лёг рядом с ней и решил никогда ей не рассказывать про похищенный из её кабинета медицинский халат. Почему-то вдруг вспомнил маму Адама. С ней всё было не так. И вещи её я не крал. И как идиот себя не вёл. Тогда всё было как-то проще. Но всё равно, когда мне сказали, что её не стало, единственным моим желанием стало сдохнуть где-нибудь, не привлекая внимания. Но попробуй помри, когда в тебя ничего не попадает. А приказа самоубиться не было, тем более, когда ты оборотень. Это достаточно тяжело. И все эти годы я не жил, существовал от задачи к задаче, и ничего не хотел. Ожил лишь, приехав сюда и встретив Алису. Причем мозгами я понимал, что жить мне теперь нужно только ради сына. Но кто бы меня спрашивал? Пришлось в первую очередь жить ради маленькой девочки Алисы. Мне впервые захотелось дышать полной грудью, захотелось что-то делать руками. Взялся за дом, за здоровье сына, за свою жизнь в конце концов. Это чувство для меня было чем-то новым или забытым не похоже, потому что даже сама жизнь сейчас ощущалась намного ярче, сильнее и вкуснее. Я осторожно придвинулся к Алисе и, подхватив её крохотную ладошку, поднёс её к своему лицу. Именно так пахнет желание жить для меня. И хорошо, что Адам её сразу принял потому что его мнение здесь бы не сыграло никакой роли. Хотя сын и говорит, что Марта пахнет более похоже на его мать. Но Алису он воспринял как старшую сестру или кого-то подобного. В нашем с ним случае лучше и придумать было нельзя. На автомате проснулся в шесть утра, открыл глаза и... Улыбнулся от того, что спящая рядом со мной девушка во сне свернулась калачиком и положила свою голову на моё плечо. Появилось даже желание петь, хотя пою я отвратительно, или рассмеяться в голос от переполнявшего чувство правильности происходящего. Оказывается, до сих пор у меня было чувство, что внутри не хватает чего-то очень важного как если бы не хватало одного из внутренних органов. И вот я проснулся, а оно всё на месте. И мне ничего не хочется, потому что у меня уже всё есть. Я задумался над тем, нужно ли мне идти готовить завтрак или всё же посмотреть на то, как она просыпается поморщился, поняв, что Адам всё равно встанет в обычное для себя время. Впервые за всё время я нашёл единственный минус в жизни с ребёнком. С другой стороны, я и так выиграл у жизни всё, что даже не смел желать. Так что я готов мириться со всем остальным. Тем более, что кормить ребёнка моя прямая обязанность. И уж тем более я буду чувствовать себя куда лучше, если и Алиса не будет голодна. Бесшумно поднявшись, я выскользнул на кухню, непроизвольно обнюхивая собственные руки. Да уж, сегодня каждый оборотень в мае будет знать, с кем я провел ночь. Вчера тоже многие уловили запах, но один раз может быть случайностью, а два... Это уже показатель стабильности и серьёзных намерений. Доброе утро. На кухню прошёл по ладам. Алисой пахнет, принюхался он к омлету с овощами. Она у нас осталась на ночь, с гордостью сообщил я. Она согласилась выйти за тебя замуж скинула он вверх свои светлые брови. Не совсем, уклонИлся я от прямого ответа. Но она разрешила мне за ней ухаживать. Скоро разрешит. Адам задумчиво наклол на вилку кусок омлета, отправил его в рот, прожевал и высказался. Всё-таки вы взрослые очень-очень странные. Доброе утро. На кухню вошла позевывающая Алиса. Радостной она не выглядела. А чего ты меня не разбудил? Уставилась она на меня так, будто я её чем-то обидел. Завтрак готовил, указал я на стол. Она нахмурилась ещё сильнее. А вчера я бы домой ушла. А мне нравится, когда ты у нас находишься, авторитетно сказала Адам, спасая моё положение, потому что я совершенно не понял сути возникшей проблемы. Мне тоже нравится, когда ты у нас находишься, поддакнул я. Алиса едва сдержала улыбку и села за стол. Я чуть заметно выдохнула. Кажется, я напрочь разучился взаимодействовать с женским полом. Нужно что-то вспоминать, а чему-то заново учиться. Вообще-то у меня была одна идея. Я хотел бы съездить к этой их местной ведьме, с которой девушка дружит, и поговорить с ней насчет Алисы. К ее бабке я соваться пока что не планировал. Слишком уж так грозно выглядит. А уж байек про грозную бабу Раду я здесь наслушался. Может быть, через пару недель созрею. Когда-нибудь поговорить точно придётся. После завтрака я проводил Алису и Адама в лечебницу, а сам сел в машину и позвонил Белову. Мне нужна твоя жена, сразу обозначил проблему. Стас воркнул в трубку. Она всем нужна. Но если конкретно, то она сейчас в кафе разгоняет домовых, ответил он. Спасибо, от души поблагодарил и повернул колёса в центр города. Кафе находилось на берегу реки. Рядом располагался квартал с магазинчиками. Тихое место, где всегда полно народу. Из кафе слышались громкие вопли, что нарушало общую умиротворяющую картину. Внутри за столиком сидела маленькая девочка и что-то рисовала на листке бумаги. На кухне громко кричала Алла. Иногда слышался грохот посуды, так что у меня создалось полное ощущение того, что оно здесь находится исключительно для того, чтобы выпустить пар. Доброе утро. Поздоровался я застав девушку за избиением холодильника половником. Она резко прекратила наступление на несчастную технику и повернулась ко мне с кухонным оружием наперевес. Узнала, опустила вниз руку с половником и вытерла пот со лба. Там просто от меня домовые спрятались. Оправдываясь, сказала она и поправила причёску. Что-то с Алисой? Без предисловий спросила она. Я постарался не удивляться. Ведьма всё же. Но, блин, как у неё это получается? Впервые в жизни сталкиваюсь с тем, чего нельзя логически объяснить. И ладно бы она обратнем была или её муж, тогда они бы учуили запаха лисы на мне. Но нет же. Она как-то по-другому до этого дошла. С Алисой всё нормально, отмахнулся я. И к тебе по-другому вопросу. Никак не можете договориться о чём-то важном? Она резко развернулась к холодильнику и с чувством ударила по приоткрывшейся дверце. Та сразу захлопнулась. Нет. А важно, мы уже договорились. Я пришёл узнать о том, что любит Алиса. Я передёрнул плечами, когда дверца холодильника распахнулась и оттуда вылетел кусок мяса. Ах вы сволочи, снова драться вздумали. Алла дёрнула на себя дверцу, не успевшую закрыться и пошуровала половником в холодильнике. Оттуда послышались вопли, и невидимые домовые с грохотом брякнулись на пол. «Ух, я вас! А ну работать! И на кой черт я вас двоих из пещеры выудила? Чтобы вы дрались? К хозяину отправлю, у него не забалуете!» «Да ты что, хозяюшка? Мы же так немного!» Мы сейчас всё уберём, послышался виноватый голос. И тут же разбросанная по полу посуда с тихим бряканьем полетела в мойку. Уф! Девушка вновь утёрла со лба пот. Идём в зал, поговорим спокойно. Завтрак нам приготовьте, оглянулась она на ползающую сковородку. "Тию минуту, хозяйушка, послышалось в ответ Алла с видом победительницы прошествовала мимо меня в зал и уселась за ближайший столик уставилась на меня хитрыми глазами и принялась ждать Так что нравится Алисе напомнил я свой вопрос Разное ответила ведьма Но я не ожидала, что ты именно об этом будешь спрашивать думала, что ты про Раду будешь узнавать, про то, как Алиску продавить под себя. А ты о ней печёшься так, как будто ты как человек любишь её не меньше, чем как оборотень. Я пожал плечами, так как не собирался соответствовать чьим-либо ожиданиям, кроме Алисиных, конечно. Так что ей нравится? Я сложил руки на груди. Оллап барабанила пальцами по столу. Разное ей нравится: детей лечить нравится, с санаторием заниматься, лекарства новые с Максом разрабатывать и применять. Она замолчала. И всё? не поверил я. А что ты ещё хочешь? Кажется, недавно кто-то решил поиздеваться. Какие у Алисы любимые цветы? Начал с простого. Девушка коротко хихикнула. Ни разу не видела, чтобы Алиска интересовалась цветами. В её кабинете тоже таких никогда не видела. Мне кажется, что ей нравятся живые цветы, а не срезанные, пояснила она. Я кивнул, принимая такой ответ. «Предпочтение в еде», — продолжил. «Она всеядная, но очень любит банальные яблоки, хоть и сознательно ограничивает себя в них, потому что не наблюдает у себя дефицита железа». По виду это Алла знала точно. «Хоть что-то». «Цвет?» «Белый», — ответила она неуверенно. Хотя к зелёному она тоже лояльна. Ясно, большую часть предпочтения Алиса придётся узнавать на практике. Хотя некоторые вещи я уже успел подглядеть. Например, она расчёсывать волосы начинает с кончиков, постепенно поднимаясь выше, а не всю длину сразу. Любит короткие ногти и всегда носит с собой перевязочный материал. Не знаю, как мне это может помочь, но жизнь меня научила тому, что никакая информация лишней не бывает. К санаторию я подъехал ровно к обеду. Первым делом зашел за Адамом, и мы пошли в кабинет Алисы. Но там оказалась только Марта. — А где Алиса? — спросил сын, осмотревшись и принюхавшись. — Да. Да мой ушла. Она вообще-то в отпуске. Улыбнулась женщина, вытащившая моего сына практически из того света. Отпуск? удивился я. Ну да, а то она ни разу в жизни не была в отпуске. Может быть, съездит куда-нибудь, отдохнёт. Пожала она плечами, изучая что-то на мониторе компьютера. У меня волосы на загривке дыбом встали. В смысле съездит? А как же мы? Идём. Я взяла Адама за руку и вывела из кабинета. "Калиси домой?" уточнил ребёнок. "Просто я уже есть хочу". Я кивнул. "Значит, завалимся к Алисе домой на обед. Не выгонит же она голодного ребёнка?" И не менее голодного оборотня. Я старался не торопиться, чтобы Адам за мной успевал, но получалось плохо. Спасало только то, что сын был действительно голоден, а потому прыгал в припрыжку рядом со мной. У дома Алисы я затормозил, зачем-то пригладил волосы и постучал. Дверь открылась почти сразу, но за ней никого не было. Мы вошли. «Привет, Стоян!» Адам сразу направился в сторону кухни. «Я очень голодный. Ты меня покормишь? А папу?» «Конечно, покормлю. Как же не покормить? Столько еды пропадает!» Засуетился он. «А Алиса где?» Я огляделся. «Спит. Пришла из-за этого санатория своего. Легла и спит. Ох, и тяжело ей это взросление даётся. Организму надо сил, чтобы расти, а она же не ест ничего. Нажаловался на хозяйку домашний дух. Я проследил, чтобы Адам сел за стол, а сам отправился в спальню Алисы. Тихо, почти бесшумно отворил дверь и прокрался к кровати. Девушка действительно спала. Даже не так. Было заметно, что она просто отключилась с каким-то лекарственным справочником в руках. Я осторожно убрал книгу в сторону и присел на край кровати. Домовой сказал, что у неё много энергии уходит на рост, поэтому она и спит сейчас. Возможно, из-за этого она и взяла отпуск. Катя свою работу любит до безумия. Нужно это учесть в будущем. Я ничего не делал, просто сидел и смотрел на неё. Когда она вдруг вздрогнула и открыла глаза, ещё толком не сфокусировав взгляд, она вдруг покраснела и, отвернувшись от меня, села. Что ты тут делаешь? Голос её звучал немного сипло. Адам захотел пообедать, а Стоян вкусно готовит, — сказал я первое, что пришло в голову. Затем подумал несколько секунд, отвесил себе мысленный подзатыльник и решил исправиться. Потому что я же ее предупредил, что буду за ней ухаживать. А я зашел в санаторий за сыном, а Марта сказала, что у тебя отпуск. Вот я и... Захотел тебя увидеть. Она почему-то расслабилась, но потом снова напряглась. Уже обед? Сколько же я проспала? Она схватилась за голову. Я когда вошёл в период быстрого роста, ел всё, что под руку попадётся, и с полд даже стоя, хмыкнул. Так что идём обедать. Тебе нужно есть. Напомнил. Она повернула голову и недобро глянула на меня. «Так ты снова решил, что мне нужна нянька?» Я даже не понял, где успел ее обидеть. «Нет!» Для убедительности даже головой помотал. «Но мы с Адамом были голодные!» Договорить да я не успел, потому что девушка встала с кровати и вышла за дверь. Мне тут же стало интересно, где я накосячил. Причём это даже сожаление не вызывало, наоборот, появился некий азарт всё-таки ей угодить. Алиса отправилась на кухню, села за стол, дождалась, когда я устроюсь напротив, и подвинула в мою сторону тарелку. Ешь, практически приказала она. Пожав плечами, тут же принялся за еду. Алиса, нахмурившись, смотрела на меня. Тебе нравится, когда тебе приказывают? обвинительно спросила она. Я привык к приказам. На службе без этого никуда, признался, не понимая, в чём вообще дело. А мне не нравится, когда мне приказывают. Людям в большинстве своём Такое поведение категорически претит. Она откинулась на спинку стула и прищурилась. Я отодвинул тарелку. А как надо, уточнил. Не знаю, ещё больше нахмурилась она. Но точно не так, как сейчас и кивнул и молча передвинул к ней тарелку полную порезанных фруктов, залитых сметаной. Начнём с простого, а там видно будет. Алиса недовольно фыркнула, но всё же принялась за еду. А Адам всё это время, следящий за нами, скривился. Всё-таки взрослые очень странные.